Глава пятая В поезде хорошо спалось. В купе была всего одна женщина, и та спала. Утром проснулась поздно, попила чай с печеньем, купленным у проводницы. Хватилось книги. Видимо, забыла на станции и вроде бы и не торопилась. Но я купила их три. Они шли по какой-то смехотворной цене, были слегка потрепаны, но, учитывая, что это чтение на один раз, то я взяла. В обед сходила в вагон-ресторан, купила суп, кофе и булочку к чаю. Мне до завтра за глаза хватит, а завтра в обед буду уже в Москве. Время в поезде за чтением и просмотром фильма в телефоне проскочило быстро. Он пришел своевременно, и пока тихо подходил к перрону, у меня заболело сердце. Я только сейчас осознала, что оборвала нить, связующую нас с Михаилом. На глаза навернулись слезы. Вышла на перрон и пошла в сторону метро, спустилась в подземку и доехала до дома. Зашла в ближайший магазин, купила продуктов, зная, что холодильник пустой. Наевшись, завалилась спать. До конца отпуска еще пять дней, а завтра прилетает Марина, возможно, с мужьями. Вот кому повезло вдвойне. Интересно, она смирится с тем, что ее насильно выдали замуж? Марину и одного из парней я встретила в аэропорту, и, глядя на них, я снова чуть не разревелась. Не убедила, нахмурилась она. Нет, даже на поезд не проводил, ушел в лес и не вернулся. Козел, забей, мы тебе другого найдем, лучше. Утешала она меня. Он же пара, иной не будет, мотнула головой. Ну, а тогда осела а не медведь. Эгоист, уперся, никто мне не нужен и все тут. Разберемся, не вздумай реветь. Подхватила она меня за руку, уводя к такси. Вроде бы все было замечательно, но муж подруги развил бурную деятельность. Марина отрабатывала последние две недели на работе, а Тамсин купил машину, дом, и неожиданно позвали меня к себе, мотивируя, что собираются много путешествовать, а коттедж будет пустовать. Я была согласилась, но потом просто начала искать себе более дешевое жилье и другую работу. Подруга съехала, а я захандрила. Работа, дом, а сегодня пятница. Даже в кафе сходить не с кем. Вышла из офиса и дошла до сквера и села на лавочке в теньке. Попыталась проанализировать свою жизнь. Она мне показалась какой-то пресной, что ли. Эти три недели мне почудились самыми тоскливыми во всей жизни. Я все же написала заявление об уходе, и меня не стали задерживать. Сегодня был последний рабочий день. Прикрыв глаза, я представила себя хозяйкой в доме Михаила. Почему-то мне казалось, у него есть дом, большой, деревянный, подворье. Вот он рубит дрова для бани, а я вышла на крыльцо». На мне цветастый сарафан свободного кроя, уже не скрывающий большой живот. Зову его обедать, а он остановился, вытер рукою пот со лба, смотрит на меня любящим взглядом. Неожиданно всхлипнула, достала из сумки платок, вытирая набежавшие слезы. Опять приду с красными глазами домой. Хотя кому какое дело, я теперь живу одна. Успокоилась, вытерла лицо и пошла в квартиру, вернее сначала метро, а потом и до жилья минут пятнадцать пешим ходом. Включив наушники, я попыталась отрешиться от всего земного, хоть немного дать мозгу прекратить прокручивать радужные картинки в голове. Им все равно не суждено сбыться. Спуск в метро, вагон, пять остановок и выход на свет. Приближаясь к магазину, что был около дома, вспомнила, что кончился кофе и молоко. Перед раздвижными дверями сидел такой же страдалец, как и я. Перс, чистопородный, когда-то белый. Шерсть вся в колтунах, глаза больные, смотрящие на всех, с надеждой. «Прости, милый, мне скоро самой деваться некуда будет». И почти разревелась от жалости к себе и к нему. Зашла в магазин, купила кофе, молоко, коту пакетик с вискосом. Вышла и, присев на корточки, погладила по большой голове. «Покушай, малыш, никому мы с тобой не нужны. И взять тебя некуда. Через неделю заканчивается аренда, а я так и не нашла новое жилье». Пожаловалась я ему. Подождала, пока он поест, и пошла к себе. В пустую квартиру. Загипятила чайник, навела кофе. Пошла, переоделась в старую футболку, шорты, и едва я присела за стол, как в дверь позвонили. Конечно же, я подумала, что это Марина, ведь больше и некому. Пошла, не глядя в глазок, отомкнула замок и распахнула дверь. «Привет!» На пороге стоял Михаил. «Чего приперся?» — нахмурилась я. «Кота тебе принес, и мужа. Все, как у тебя в книжках». Хмыкнул он и прошел в квартиру, не спрашивая разрешения. И только сейчас я заметила в его руках переноску, в которой сидел все тот же перс из магазина. «Вот еще! Мне самой деваться некуда, а вас тем более!» Возмутилась я, смотря, как Михаил закрыл дверь и разулся. Злюка! Обнял меня и приподнял на уровень своих глаз. «Взял, гад такой!» и поцеловал. — Ты чего? — затрепыхалась я. — Наша сказка не со счастливым концом же. — Глупости. Я очень извиняюсь, и я дурак. Он поставил меня на пол и, стянув рюкзак со спины, поковырялся в нем и достал мою оставленную на станции книгу. Вот тут в конце написано, он попросил у нее прощения, и жили они долго и счастливо просто не дочитала ее. — А ты прочел, извинился и готов жить долго и счастливо? — хмыкнула я. Присела перед переноской, достала кота. — Его купать надо, там блог же, наверное, миллион. И к доктору. Капли, шампунь, расческа, лоток, наполнитель, корм. Начала распаковывать пакет из магазина. Ну и нам кое-что на ужин. «Заботливый», — прижала к себе кота, который даже не издавал звуков.